Глава вторая. «Бред!» — повторил я, бросая брошюру со стихами на стол. «Выбирайте выражение, молодой человек! Ты комсомолец! Пока еще!» Хлопнула по столу ладонью Зайцева, выделив голосом последние слова. «И находишься не с дружками в шалмане или где там подобные тебе собираются, а в приличном обществе!» и вести здесь себя надо соответствующе, хотя, думаю, ты даже не понимаешь, что это значит. Я сразу-сразу была против его вступления в комсомол. Если бы не... Это просто какой-то позор. Тяжело вздохнул райкомовец Лаптев. А ведь я уже доложил наверх, Сам товарищ Воснецов заинтересовался и приказал срочно выпускать диск. И что теперь? Что я ему скажу? Что ничего не получится, потому что малолетний сопляк не нашел ничего лучше, чем украсть чужие тексты? «Подождите». Робко начал директор, но его перебил сам Аристарх Митрофанов, до этого со скорбным видом кивавший в такт словам партийных и комсомольских работников. «А я считаю, что не стоит торопиться, товарищи!» Выглядел секретарь порткома Союза писателей сейчас как «добрый дедушка», внуки которого устроили очередную шалость, Их надо бы отругать, но при этом видно, что он их сильно любит. Только вот я на такое давно не велся. Самые крупные гадости в моей жизни были сделаны именно такими людьми. Все мы были молоды, и все ошибались. Партия учит нас, что людям нужно давать второй шанс. Я не обижаюсь. Сам когда-то горел творчеством, мне казалось, что я могу взять чьи-то стихи и сделать их лучше, и тогда старшие товарищи указали мне, что это ошибочный путь. Вот и сейчас мое мнение, что надо простить юное дарование, если, конечно, он признает свою вину, извиниться и вернет то, что украл. <свёздный> задумался Максим Захарович, барабаня по столу пальцами. Затем будто рассвел. «Если вы так считаете, Аристарх Владленович, то никаких проблем не будет. Можно не останавливать запись диска, просто изменить имя автора стихов. Это же отлично, товарищи!» «Но подождите...» Разве мы можем оставить такой проступок безнаказанным? Естественно, Зайцева не могла меня просто так отпустить. Если он уже начал с воровства, что будет дальше? Вчера он крал сигареты, сегодня песни, а завтра продаст капиталистам родину. Я думаю, не стоит бросаться такими громкими словами. Снова попытался вмешаться Иван Сидорович, но его опять перебили. «Наказать, конечно, надо, но на первый раз можно ограничиться выговором». Представителю райкома партии хотелось побыстрее закончить это дело, чтобы не поднимать волну. «Вы, конечно, правы, Ирина Олеговна, но все же это наш подопечный». И кто, как ни партия и комсомол, должны воспитывать и направлять молодежь на правильный путь, указанный нам товарищами Марксом, Лениным и, конечно, нашим вождем, дорогим Иосифом Виссарионовичем Сталиным? Комсомольский комитет школы и лично товарищ Яковлева допустили серьезную ошибку, не проверив все как следует, и мы их обязательно накажем. Но, возможно, Иван Сидорович захочет взять провинившихся на поруки? Все-таки это в его коллективе случилось такое происшествие. А отказываться от коллег и воспитанников недостойно настоящего коммуниста? «Конечно», — закивал директор. «Мы никогда от своих учеников не отказываемся. Каждого стараемся перевоспитать и сделать достойным гражданином советского общества» с Аленой Михайловной давно работаем. Она зарекомендовала себя как грамотный сотрудник, которого уважают и коллеги, и дети. Поступиться может каждый, главное понять, в чем ошибка, раскаяться и так больше никогда не делать. А Семен, он раскаивается, сильно раскаивается. Правда ведь, Чеботарев? Да как вам сказать? Я пожал плечами». Вы верно подчеркнули? Для раскаяния нужно осознать свою ошибку. И вот с этим у меня большие проблемы. Я просто не понимаю, как вы умудрились вот это притянуть к моим песням. То, что и там, и там есть слова «Ленин и Юный Октябрь», никак не доказывает факта плагиата. «То есть ты хочешь сказать...» Обманчиво мягко начал Райкомовец обогнав уже раскрывшую в гневной отповеди Родзайцеву, что член партии с многолетним стажем, уважаемый член Союза писателей и более того секретарь парткома этой организации лжет? Ни первое, ни второе, ни третье не является абсолютной гарантией честности и порядочности. Но я не говорил, что товарищ Митрофанов лжет. Я не собирался играть в их игры. Скорее, речь идет о недопонимании. Не спорю, он раньше использовал данное словосочетание. Но у нас оно дано в совершенно разном контексте. Так что речь о каком-либо плагиате идти не может. Даже если предположить, что между этими произведениями есть связь, что еще надо доказать, то максимум, о чем может идти речь, это о заимствовании или отсылке. «Аллюзии, если угодно, но уж никак не о воровстве или плагиате». «Нет, вы посмотрите на него!» Не успел я закончить, как тут же взвелась Ирина Олеговна, заставив остальных присутствующих, внимательно меня слушавших, вздрогнуть. «Ты что несешь, сопляк? Ты обвиняешь уважаемого товарища во лжи?» «Да кто ты такой, чтобы рот открывать на заслуженного артиста Советского Союза? Да как ты смеешь!» «Вот до чего доводит цацканье с такими! Я не побоюсь этого слова отбросами общества!» «И это ему вы хотите дать второй шанс?» «Да на нем же клейма ставить негде!» «Нет, вы как хотите, товарищи! А мое мнение, что Чеботарева надо гнать с комсомола поганой метлой!» Я еще тогда была против, чувствовала в нем гнилое нутро, но сегодня вы меня извините, но это ни в какие ворота не лезет. Я бы попросил выбирать выражения. «Видимо, не только я офигел от такой экспрессии». Даже обычно спокойный и интеллигентный Иван Сидорович повысил голос. «Чеботарев никого не обвинял». Его возрасту свойственны резкие и бескомпромиссные суждения, и про поведение мы с ним еще поговорим, но доля истины в его словах имеется. Я, конечно, не член Союза писателей, но русский язык и литературу преподавал больше двадцати лет, и тоже не уверен, что тут имеет место именно плагиат». «Ну, если учитель литературы так говорит...» Тогда, конечно, мне здесь больше делать нечего. Закатил глаза Аристарха, поднялся. Товарищи, я хотел решить этот вопрос по-тихому, как старший товарищ, так сказать. Но вижу, что и сам молодой человек, и школьная комсомольская организация, и даже директор категорически не хотят признавать свои ошибки. «Что ж, хорошо. Тогда увидимся в другом месте. Думаю, в обкоме партии я найду поддержку и понимание». «А при чем тут обком?» Я пожал плечами. «Увидимся в суде. Я сейчас иду в прокуратуру, пишу заявление о клевете. В рамках уголовного дела, а клевета — это уголовное преступление, если вы не знали». Тексты отправят на лингвистическую экспертизу, которая точно установит, являются ли они плагиатом или хотя бы заимствованием. И вот когда будут результаты, мы с вами еще раз встретимся. А до этого момента я считаю любые собрания бесполезными и даже вредными. Как минимум потому, что кое-кто не умеет держать себя в руках. «А я не мальчик для битья» чтобы меня всякие хабалки, неизвестно как, пробравшиеся в райком, поливали грязью. «Что ты сказал?» Виск Зайцевой мгновенно достиг ультразвука. «Ах ты, щенок! Как ты смеешь раздевать свой вонючий рот на меня? У меня двенадцать лет комсомольского стажа, а ты кто такой сопляк, чтобы меня оскорблять?» Я на ближайшем же заседании поставлю вопрос о твоем исключении. Нам в Комсомоле такие не нужны. Да подавись!» Я под ошеломленными взглядами собравшихся швырнул на стол членский билет, а сверху бросил значок. «Состоять в рядах организации, где подобные вам, не разобравшись, накидываются на человека, а правота в споре измеряется стажем, я не хочу». «Не знаю, в какую вы тут игру играете, но дальше разговаривать в таком тоне я с вами не собираюсь. Вы устроили судилище, не приведя ни одного доказательства, не дав мне даже попытаться оправдаться, заранее обвинив виновным во всех смертных грехах. Да еще Ивана Сидоровича и остальных приплели, как будто одного меня мало. И знаете что? Если когда-нибудь союз развалится...» то только из-за таких уродов, как вы, которые сами ничего делать не умеют, зато считают себя вправе указывать другим, как им надо жить. Так что счастливо оставаться. Увидимся в суде. Я поднялся и вышел из кабинета, с трудом удержавшись, чтобы не шарахнуть дверью. Но это было бы ребячеством и несправедливо к учителям. Я запомнил, как Иван Сидорович защищал меня, несмотря на давление со стороны райкомовца и этой крысы Зайцевой. Я обязательно отплачу ему и всем, кто поддержал меня, пусть даже тем, что не сказал ни слова. Ведь всегда легче и удобнее присоединиться к толпе, чем даже просто промолчать и остаться в стороне. Так что я понимал и Завуча, и Алену, которая, по сути, только начала карьеру. И любая ошибка может стоить ей долгих лет на должности школьного комсорга. Без шансов на повышение. И все же она не поддержала, так сказать, старших товарищей. Что радовало. «Семен, ты что творишь?» Я задумался и не заметил, как за мной выскочил Еремин и догнав, дернул за плечо, разворачивая к себе. «Ты что, с ума сошел? Как можно вот так просто бросить членский билет? Ты не понимаешь, что теперь тебя точно вышибут из комсомола? И все, привет!» Я что-то сказал неправильно? В отличие от Романа, я был абсолютно спокоен. «Романыч, проснись!» Я понимаю, что ты планировал построить карьеру, и с этим я тебе сейчас знатно поднагадил. Ну, хоть на секунду сбрось розовые очки. Кроме таких, как ты, в Комсомоле и в партии полно тех, кто умеет только трепать языком. Но самое страшное, что они лезут на руководящие должности. Просто поверь, если когда-нибудь Советский Союз и развалится, то только из-за таких уродов, как Зайцева. «А я, значит, не такой?» — набычился Еремин. «Слушай, Чобот, я много чего от тебя мог ожидать, но только не такой открытой антисоветчины. Блин, ромаха, какая в жопу антисоветчина!» Я понимал, что сложно перебить многолетние установки, но все же считал комсорга достаточно разумным, чтобы уметь думать самому. Если уж на то пошло, большего патриота нашей страны, чем я, найти практически невозможно. Потому что вы все только предполагаете, что с вами могут сделать капиталисты, а я это знаю. Но это не отменяет того, что я вижу не только хорошее, но и плохое. И вот эти балаболы — это самое худшее, что может случиться со страной. Вот скажи, ты планировал идти по партийной линии? «Но поступать планируешь в технический вуз, так?» «Ну да», — подтвердил сбитый с толку Еремин. «А это здесь при чем? Да это ключевой вопрос!» Я от избытка чувств хлопнул кулаком по ладони. «Вот гляди, ты поступаешь в институт, потом едешь куда-нибудь со стройотрядом, так? Параллельно пытаешься стать комсоргом или хотя бы войти в актив». После того, как закончишь, у тебя уже будет стаж работы и рекомендации от комсомольской организации. Потом по распределению идешь на какой-нибудь завод или фабрику, и там уже тоже будешь и работать, и расти как комсомолец. Ну а потом коммунист. В итоге лет через двадцать вполне можешь занять одну из ключевых должностей или там директор, или главный инженер, или парторг предприятия а потом уже будешь решать, уходить выше или оставаться дальше, работать на производстве. Я прав? — Ну да. Я сам это рассказывал, — пожал плечами Рома. — И что такого? Все так делают? — В том-то и проблема, Ромаха, что не все, далеко не все. Я похлопал товарища по плечу. Ты бываешь на собраниях актива школы и сам знаешь, что далеко не все занимаются настоящими делами. Многие просто отделываются болтовнёй и формальными занятиями. Сделать стенгазету, провести пятиминутку политинформации и все такое. А чем тебе политинформация это не угодила? Нахмурился Ерёмин. Каждому гражданину Советского Союза важно знать «Какую еще гадость готовит проклятый капитализм? Предупрежден, значит вооружен!» «Проблема не в самой политинформации, а в ее подаче!» Я покачал головой. «Больше половины того, что нам говорят, это топорная и неуклюжая пропаганда, не несущая никакого смысла. А еще процентов 30 выдумки и фантазии о Западе. И в итоге те крупицы реально важной информации теряются под ворохом пустопорожней болтовни. Но самое страшное не в этом, а в людях, что делают эту трипологию своим смыслом жизни. Как вот это Зайцева. Зуб даю, что она кроме комсомола нигде никогда не работала и умеет только молоть языком. И заметь, Она уже в райкоме, а дальше, глядишь, и в обком попадет. Все выше и выше. А теперь представь, что все руководящие должности займут подобные ей. Кто ничего не умеет делать руками, зато всеми силами пытаются показать свою значимость бесконечным потоком той самой политинформации и иже с ними. Представил? Ну, как-то не очень, задумался Роман. Кто ж таких людей на ответственные должности поставит? Да те из них, кто пролез раньше. Рука-руку моет, а рыбак-рыбака, как известно издалека, видит. Я пожал плечами. И в итоге вместо дела будут бесконечные воспевания, как хорошо в стране советской жить и так далее и тому подобное. Просто потому что трипологам на местах тоже надо создать видимость работы. И чем дальше тем больше, потом пойдут приписки, потому что заниматься делом-то некогда, у нас бесконечные собрания, сходки, съезды, где говорят и говорят и говорят, а работа стоит. Но даже если что-то и делается, то очень криво и хреново, потому что начальник ничего не знает, кроме воспевания идей коммунизма, а на этом ты нормальный автомобиль не построишь, да и ту же свинью не вырастешь. Ей, животине, вообще плевать, какой строй на дворе, лишь бы кормили вовремя, было сухо, тепло и мухи не кусали. Но если за ней не ухаживать, она сдохнет, а зерно сгниет. Но разве может руководитель Балабол позволить, чтобы его уличили в некомпетентности? Вот и напишет в отчете, что все идет как надо, даже с превышением плана а в реальности дела будут идти все хуже и хуже. И вот этот диссонанс, когда своими глазами ты видишь, что в стране полная жопа, а тебе рассказывают на бесконечных партсобраниях, как весело и богато мы живем, именно это и будет концом государства рабочих и крестьян. Понимаешь, этого не может быть в принципе. Жёстко отрезал Ромка. «Данные с производств проходят через единую сеть вычислительных центров, а там приписки сразу видны становятся. Ты хоть в отчете миллион свиней напиши, но если сдал сто голов, то так и будет. Разве что посадят за фальсификацию документов. Так что хрень ты полную несешь. Ну ладно, не полную». Я понял твою мысль, что во голове должны стоять люди, имеющие образование и опыт настоящей работы. Но все же идеологическая составляющая тоже важна. Из-за одной, ну ладно, трех паршивых овец, не стоит считать, что все остальные такие же. Я не такой. И мы собирались написать в обком, но ты выпендрился. И теперь тебя вышвырнут из комсомола, и ни я, ни Алена Михайловна ничего сделать не сможем. Да вы бы и так ничего не смогли сделать, если я правильно понимаю, откуда ветер дует. Я тут же вспомнил Галкина старшего, у которого хватало силы влияния провернуть такое. А ведь еще был неведомый барон и крестный отец игровой мафии, что послал по мою душу киллера. Так что не лезь в это дело. Целее будешь. Знаешь, что Чебот? Ромка резко ткнул пальцем меня в грудь. «Иди-ка ты нахрен! Я сам буду решать, что мне делать. Если тебе на свою жизнь насрать, есть люди, которым нет. И это не только я. Мы верим, что ты ничего не воровал. И лично я сделаю все, чтобы это доказать. С тобой или без тебя. Потому что я комсорг, и это моя обязанность. А ты иди дальше, жалей себя, психуй, разрушай свою жизнь, дебило кусок!» но если сдашься после первой же проблемы, ты мне больше не друг. Еремин развернулся и зашагал по коридору. А я остался стоять, пораженный его экспрессией. Нет, я и раньше считал, что Ромка нормальный парень. Даже когда был полным идиотом и забивал болт на все, он не бросил меня, пытался тащить как мог. Но я считал, что это из-за его желания хорошо выглядеть в глазах Яковлевой. Все же от того, что напишет секретарь комсомольской ячейки школы, очень многое зависит в дальнейшем. Но сейчас он меня поразил хотя бы тем, что считал меня своим другом, несмотря на все наши разногласия в прошлом. И если подумать, он первый и почти единственный, кто сразу поверил в то, что я изменился. Так что даже меня, старого циника, сейчас пробрало. Но и бежать извиняться я не собирался. Комсомол — это неплохо, но без него люди живут, тем более, что еще ничего не закончилось. Я не шутил насчет суда. Слава плагиатора мне была категорически не нужна. И я был готов идти до конца, хоть до того самого ЦК партии хотя бы потому, что иначе потерял бы уважение к самому себе. А без этого какой смысл жить?